Глава 12 Элизабет. «К тому времени, когда мы отправляемся в дорогу, день уже в самом разгаре. Мы движемся к первому лагерю. В машине висит молчание. И вдруг мне становится невмоготу. Необходимо срочно выкинуть из головы одолевающее меня беспокойство и занять мысли чем-то другим. Я пялюсь в окно. Что за странное местечко!» Можно встать посреди дороги, вытянуть в стороны руки, и они обе окажутся в воде. «Живо представляю, как вы это проделываете», — хихикает сам. «И заодно создаете аварийную ситуацию». «Да будет вам известно, я не только дебоширка. У меня есть другие достоинства». И потом, моя ли это вина, что мужчины теряют голову при виде хорошенькой девушки? Мне казалось, мы уже пришли к выводу, что вы не просто хорошенькая. Но вы правы. Когда речь идёт о женщинах, мужчины действительно совершают редкие глупости. Скорее всего, мужчины совершают редкие глупости по собственному почину и просто прикрываются женщинами в качестве удобного предлога. Это вы говорите, исходя из собственного опыта? Да? Возможно. Усмехается он. Даже не могу представить, какая женщина способна задеть вас за живое. Что вы имеете в виду? Он бросает на меня любопытствующий взгляд. Вы не похожи на романтика. А вы, могу предположить, влюбляетесь каждую неделю. Только по вторникам. По понедельникам я слишком занята. А влюбляться в выходные слишком банально. А по средам? В среде я начинаю скучать. и переключаюсь на следующего. Тут очень тонкая грань. Понимаю. И кто же был вашей последней любовью? Ваш жених? Тон нейтральный, но под наружным безразличием где-то глубоко внутри я улавливаю нотку интереса. Я молчу, точно мысленно перебираю легион вариантов, тогда как на самом деле ответ да более прост. Нет, не он. Я качаю головой. «Билли. Когда я произношу его имя сейчас, по прошествии времени, мне больно только самую малость». «Билли. уильям Рэндольф Бортингтон Третий». «Билли. Фаркайтон. Да, Сэмю. Для друзей просто Билли. И вы, разумеется, были добрыми друзьями. Между прочим, да? Некоторым образом. И вы любили его?» Билли все любили. И на следующий день он вам наскучил. Что-то в этом роде. Я натянуто улыбаюсь. А что случилось на самом деле? Почему вы спрашиваете? Может, просто чтобы убить время? Вы о чем? Тут два шага. Через минуту будем на месте. Ну и развлеките меня в эту минуту. А я не говорила вам, что ненавижу, когда мне приказывают. Огрызаюсь я. «Нет необходимости. По вашим манерам все видно. И тем не менее вы нарываетесь, потому что вы любите провокации. Готов поспорить, Билли вас не провоцировал». «Это верно, но к делу не относится. белли был душка, чего нельзя сказать о его мамаше Она не одобряла». «Именно». «А почему?» «Вам действительно непонятно. Вы довольно славны «Какая щедрая похвала!» — фыркаю я. «Так почему же миссис Уортингтон вторая недолюбливала вас?» «Наверное, она считала, что я испорчу ее сына, что ее семья станет частью скандала, постигшего нашу». «А мне казалось, скандалы в вашем кругу обычные явления. Не такие. Когда вы занимаете высокое положение...» А вас сплетничают и вам завидуют. А когда вы падаете, люди хотят только одного — забыть о вас. Они испугались, — говорит Сэм. Испугались, что несчастье вашей семьи коснуться их. Возможно. Когда рушат создания, это всем назидание. Я пожимаю плечами. Абсурдно в самом деле. Депрессия по большей части обошла стороны Уортингтонов. Им подобных. Судьба дама капризная. Невозможно предугадать, кого она коснется. Одну семью пощадит, а другую в порошок сотрет. «Если бы Билли любил вас, он остался бы с вами». «Полагайте, от этих слов мне станет легче», — смеюсь я. «Если бы вы любили Билли, вы никогда не позволили бы ему отказаться от вас». «Каким интересным образом...» Если мужчина решил свалить, очень сомневаюсь, что женщина способна остановить его, тогда вы себя недооцениваете. Не думаю, что найдется мужчина, который уйдет от вас и не пожалеет об этом. Я открываю рот, чтобы сказать, «Мужчина, вы меня сбиваете с толку». Вы только посмотрите на себя. Вы проделали такой путь, чтобы найти нужного вам человека. Вас непросто остановить. Если Билли был вашей большой любовью, и вы отказались от него, тогда что привело вас сюда? Разыскиваете жениха? Он сбежал прежде, чем оказался у алтаря? Я разыскиваю брата. Точнее, сводного брата. Его мать была первой женой моего отца. Она умерла от рака. А отец восемь месяцев спустя женился на моей матери, что вызвало пересуды. «Мы не видели друг друга уже несколько лет», — добавляю я, — «всё из-за войны». Вернувшись с неё, он стал другим. Время от времени он писал, но потом полностью исчез из нашей жизни. «Когда он ушёл на войну, вы, наверное, были совсем маленькой?» «Да, но я помню, каким он был прежде. Это обрывки воспоминаний. Он был моим героем. У него был потрясающий смех». Он всегда приносил мне угощение, украдкой совал конфеты, чтобы мама не видела. «А чем он занялся потом?» — спрашивает Сэм. «Он был врачом. Когда ушел добровольцем на фронт, он служил в госпитале. Тогда он повидал много смертей. В той войне погибло почти 40 миллионов человек. Я часто думаю, сколько из них видели моего брата в свой последний час. Должно быть». Но он никогда не говорил об этом. Когда война завершилась, мы долго ждали, что он вернется домой, но он не появился. Потом, гораздо позже, пришло письмо с лондонским штемпелем, в котором брат сообщал, что живой. Несколько лет спустя он объявился у нас на пороге, я едва узнала его. Он пробыл с нами пару дней и ушел. Долгое время он неожиданно появлялся и снова исчезал, пока, наконец, не пропал совсем. А вам известно, где он жил в это время? Нет. А потом вы получили письмо со штемпелем ки Да. И вы решили, что самое разумное — сесть на поезд и самой притащить его домой? Есть обстоятельства, не отлагательства. А именно. Хватит с вас моих секретов, — в ответ говорю я. Почему вам так нужно разыскать брата? Он. Всё, что у меня осталось. «У вас больше никого нет?» «Мама нездорова». Тон, каким это сказано, ясно дает понять, что это личная тема. «А когда вы получили последние известия от брата?» «Месяц назад». Я умалчиваю о том, что письмо пришло в тот самый день, когда Фрэнк сделал предложение, и не рассказываю о том, какие чувства я испытала, когда открыла конверт и увидела знакомый почерк брата, и что письмо показалось мне ответом на все мои молитвы. Точно мой старший брат почувствовал, что мне плохо, и протянул руку помощи, как это было в детстве. Я умалчиваю о том, что брат — единственное, что стоит между мной и браком, которого я отчаянно пытаюсь избежать. «Вон впереди лагерь», — говорит Сэм. На первый взгляд, лагерь на уиндли лагерь номер один, бездушное место, лишённое цвета, где правит безучастный суровый прямоугольный порядок, И военная точность. При ближайшем рассмотрении оказывается, что в этом бездушном, лишённом цвета месте очень дурно пахнет. «Я слышал, житьё здесь не сахар», — признаётся Сэм. «Но такого не ожидал». Он паркует машину, а я молча смотрю на лагерь, и от этого зрелища к сердцу подкатывает тоска. Несколько палаток расставлены в ряд, Возле них скромного вида постройки с брезентовыми крышами немало не оживляющий пейзаж. Кругом мужчины в грязных, пропитанных потом рубахах, дешёвая ткань липнет к телу. В воздухе висит тихий звон, мужчина громко прихлопывает москита тыльной стороной руки. Каких только болезней не водится в подобном месте. Кишмя, кишащим всевозможными паразитами, где люди утятся в тесных антисанитарных условиях. Они все точно на одно лицо, выглядят жутко усталыми, измученными, словно находятся в одном шаге от неминуемой трагедии, когда лишаешься всего. Я жду, пока Сэм заглушит мотор и откроет мне дверь. Когда я выбираюсь из машины, каблуки сандалий проваливаются в землю. Сэм подхватывает меня, и я ощущаю кожей теплою в ладони. Я наклоняюсь к нему и задерживаю дыхание. Над лагерем стоит тяжелая, тошнотворная вонь. На нас бросают любопытствующие взгляды. Сэм придвигается ближе, кладет руку мне на пояс и тем самым придает мне уверенности. Среди множества лиц я ищу лицо брата, надеюсь на проблеск ответного узнавания, но безуспешно. — Сколько человек здесь работает? — шепотом спрашиваю я Сэма. Несколько сотен. Островок довольно маленький, и кажется, что все тут друг друга знают, даже если между бывшими солдатами и местными есть какая-то напряженность. Но с момента нашей с братом последней встречи прошли годы, и фотография, которую я ношу с собой, безнадежно устарела. На ней запечатлен мальчик перед уходом на фронт. «Держитесь ближе», — обращается ко мне Сэм. Попробую найти того, кто тут за главного. Я беру его под руку, и мы оказываемся вплотную друг к другу. Сэм почему-то напрягается точно еще мгновение и отпрянет назад, но этого не происходит. Дела в лагере обстоят гораздо хуже, чем мне представлялось. Кругом слоняются пьяные. По их нескромным взглядам и тычкам можно заключить, что к женскому обществу многие из них не привыкли. Висящее в воздухе зловоние с трудом поддается описанию. Тут рыба, и море, и пот, и гниль, и тошнотворная сладость, столь часто сопутствующая многим болезням. Я украдкой зажимаю кулаком нос, я разыскиваю брата, пытаясь представить, как могли измениться его черты, как на него повлиял ход времени. Сэм рядом со мной тоже настораживается. Это была плохая идея. Пару минут, мы ходим по лагерю и, наконец, находим главного. Я попутно показываю старую фотографию, но никто ее не опознает. Или люди слишком пьяны и ничего не соображают. «Мы пытаемся разыскать этого человека», — говорит Сэм, показывая фотографию начальнику. Он едва смотрит на снимок. Шторм надвигается. «Для посещений момент неподходящий. Мне надо о людях подумать». «Я разыскиваю брата», — встреваю я. «Вы его здесь видели?» «Есть и другие лагеря. Может, он там. Многие уехали по случаю праздника, надираются в ки или в Майами. И потом. Многие приезжают сюда, а потом сваливают». «Мой брат не такой». Мужчина смотрит на меня почти жалостливым взглядом. «Дорогуша, все они одинаковые. Когда-то они были героями», — возражаю я. вы могли бы по меньшей мере относиться к ним с уважением. — Это верно. Они вам то же самое скажут, когда напьются. Это было давным-давно. Те, что сражались на фронте, и те, что работают здесь, совсем разные люди. — Да что вы говорите? — возмущаюсь я, обводя рукой лагерь, но взмах получается слишком энергичным, так что еще чуть-чуть, и я ударила бы Сэма. — А разве в подобных условиях? Можно жить по-человечески? Послушайте меня. У нас здесь отличный лагерь. Кругом чистота и порядок, саркастически говорю я. Вам не хватает чистоты и порядка? По здешним условиям мы делаем все возможное. Тут у нас шторма и москиты, народ все время нарывается на неприятности. И сейчас у меня забот по горло. Они взрослые мужики, и я им не нянька, хотя порой приходится ею быть. Вашего брата здесь нет, и если я не ошибаюсь, раз вы его разыскиваете, значит, он не хочет, чтобы его нашли». Он уходит, не прощаясь, а мы с Сэмом остаёмся стоять посреди лагеря. «Может, поговорим с другими рабочими?» — спрашиваю я Сэма. Лагерь сравнительно небольшой, и если кто-нибудь его видел, мы узнали бы об этом. Снимок старый. Возможно, он изменился. И, тем не менее, его никто не опознал. Тот человек сказал, что многие уехали на выходные. Может, мне следовало остаться в ки -Уэст? Мне казалось, что больше шансов найти его здесь. А сейчас кажется, что он очень далеко. Возможно, его нет живых. Я стараюсь не думать об этом. Но теперь, когда я увидела, какие здесь условия, такую вероятность нельзя исключать. Жизнь тут тяжелая, и я не могу поручиться, что он был готов к чему-то подобному. «Мы можем вернуться в другой раз», — говорит Сэм, и в его голосе явственно слышится сочувствие. «Считаете, что это дурацкая затея? Да? Возможно. Мне тот тип тоже не понравился, но он вам не врал. Люди приезжают сюда и пропадают, порой по собственной боли, а иногда и нет. Я не говорю, что ваш брат из их числа, но вам нужно быть к этому готовой. А вам откуда столько известно про здешнюю жизнь? В основном благодаря работе. И что там с вашей работой, с тем типом, за которым вы охотитесь? Я разузнал кое-что в гостинице. Он там объявится. Они всегда объявляются. А сейчас давайте займемся вашим братом. Мы едем в лагерь номер пять на Мэткомп-Ки. Он меньше первого лагеря, но такой же грязный, так же кишит москитами, и в воздухе висит такое же трудноопределимое зловоние У меня опять тошнота подкатывает горло. «Как можно так обращаться с людьми? Мы даже к животным лучше относимся!» Вот что бывает, когда проблема налицо. А решать ее не хочется. Надо убрать людей с глаз долой, перестать о них думать, выслать их из Вашингтона — в надежде на то, что они больше не будут досаждать. Я была слишком юной, когда бонусная армия прошла голодным маршем по Вашингтону. Меня слишком занимали собственные переживания, чтобы думать о людях, далеких от моей жизни. Это была не моя проблема, и хотя мой брат сражался на войне, я воспринимала его отдельно от происходящего. Глядя на то, что стало с этими солдатами сегодня, Я не могу не думать о том, сколько моих соотечественников совершила подобную ошибку и повернулась спиной к ветеранам, как только воспоминания о войне выветрились у них из головы, и они погрузились в свои заботы. Мы молча идем по лагерю и снова привлекаем взгляды, в основном я. Впрочем, сам тоже не обделен вниманием. Складывается впечатление, что всякий, имеющий отношение к правительству, вызывает недоверие у этих мужчин. Учитывая, что они пережили, их трудно осуждать. А Сэм в темном костюме и шляпе выглядит живым воплощением правительственного чиновника. Здесь мы встречаемся с другим начальником, типа того, с которым мы разговаривали в лагере номер один. Он нетерпелив и резок, его мысли заняты надвигающимся штормом, он не узнает брата на фотографии, как и десяток других мужчин, к которым мы обращаемся, «С каждым разом я все сильнее падаю духом, и того гляди и разревусь». Голос уже предательски дрожит, и тогда Сэм, обняв меня за талию, берет инициативу на себя и задает вопросы так, что я невольно думаю, как хорошо он умеет добывать информацию. Не сказать, чтобы люди чувствовали себя с ним свободно, но он определенно, без особых усилий, внушает к себе уважение. Мужчины, с которыми общалась я, швыряли деньгами направо и налево. Точно это давало им право владеть всем миром. Сэм просто-напросто ведет себя открыто, без уловок и хитрости, и его манеры держаться вызывает у меня восторг. Меня восхищает его профессионализм, способность внушать уважение и задавать вопросы, которые побуждают к ответам. От него исходит спокойная уверенность. который я не могу не завидовать. Мы покидаем лагерь номер пять уже под вечер, и тут вдруг шторм, о котором так много говорилось, дает о себе знать. Небо темнеет, и на мое платье падает капля дождя. Затем еще одна и еще. Бежим! сам хватает меня за руку и тащит прочь от лагеря людей с потухшими взглядами. С неба льются потоки воды, и мы несемся к припаркованной вдалеке машине.